Дубна, 7 часов 10 минут. Угроза Ладыжного самому позвонить Боссу, под этим определением капитан имел в виду министра обороны, подействовала на Колесникова как холодный душ. Будучи начальником научно-аналитического центра Минобороны, он умел предвидеть успех в той или иной области военных технологий, но никогда не спешил с организацией быстрого результата. Однако в случае с физиком Истоминым, согласившимся работать с новейшей системой вооружения на основе излучателя хаоса, термин принадлежал Ладыжному, вдруг появились чужие игроки, в данном случае сотрудники Следственного комитета, и надо было решать возникшую проблему ускоренно. Ладыжного он не любил, но терпел. Причина же была стандартная, основанная на человеческом факторе, а вовсе не на огромном опыте и профессионализме капитана. У него был отец, и этот отец, генерал-лейтенант Ладыжный, занимал в настоящее время должность заместителя начальника генштаба. Именно поэтому Ладыжный привык разговаривать со всеми через губу, на повышенных тонах и чуть что жаловался папаше, со всеми вытекающими последствиями. Сообразив, что они после пребывания в квартире Истомина переместились с начала утра 10 ноября, Колесников сначала решил поговорить с Истоминым, считая, что в семь часов утра тот еще был жив. Однако наткнулся на следователя Сомова и не смог сдержать гнева. Дыла Дыжный подогрел своим нытьем и угрозами». и подполковник сам позвонил министру обороны, чтобы попросить помощи спецназа. Он надеялся, что министр не помнит недавний десант спецназа в Дубну, потому что в настоящий момент Колесников с Лодыжным вышли из хронокапсулы квартиры из Стомина, на три часа с лишним раньше. Министр обороны Даниил Станиславович Береговой еще спал, судя по прозвучавшему баску автоответчика. В настоящее время абонент недоступен. Колесников выключил телефон, размышляя, поверит ли ему адъютант министра капитан Кашин, который мог связаться с генералом в любое время суток или нет. Но трель айфона подсказала, что министр отреагировал на звонок и то ли проснулся, то ли подошел к телефону. — Виктор Николаевич, что так рано? Голос министра был, как всегда, глух и сдержан. Но это ни о чем не говорило. Генерал редко проявлял чувства перед подчиненными, даже если гневался на их нерасторопность. — Не стал бы звонить, Даниил Станиславович, если бы не одно важное обстоятельство. — Счет идет буквально на минуты. — Необходимо срочно отправить группу СОБРа в Дубну. — Зачем? — В Дубне живет наш подопечный физик Истомин. По нашим сведениям, он создал таки установку, накапливающую энтропию. «Короче...» «Установка работает, о чем мы, к сожалению, узнали совсем недавно. Нам удалось ее испытать, однако у нас появились конкуренты». «Не понял. Какие конкуренты?» «Следственный комитет». Колесников покосился на возбужденно приплясывающего рядом лодыжного. «Не знаю, как им удалось выйти на Истомина, однако они вмешались и теперь...» «Разве Истомин вас не предупредил?» — В том-то и дело, что когда он запустил свой «Н-накопитель», возникли странные эффекты, в результате чего физик погиб. — Как погиб? — Он не совсем погиб. — Что с вами, Виктор Николаевич, заговариваетесь? — Нет, — вспотел Колесников, — просто в двух словах не объяснишь. — А вы попробуйте. — Нет времени, товарищ генерал, — взмолился подполковник. — «Если мы сейчас не перекроем доступ к квартире, установка окажется в руках ребят следкома, и о секретах работы Истомина узнают посторонние люди». Министр произнес невнятную фразу, и лишь после разговора с ним Колесников понял, что фраза эта из неформальной лексики. «Что нужно?» — добавил Береговой после паузы. «Отделение спецназа! Ждите вам позвонят через минуту». Голос министра оборвался. Колесников опустил трубку, но поднял снова в ожидании обещанного звонка. Что он сказал? каркнул Ладыжный. Решает. Надо было объяснить. Нет времени на объяснение. Звонок раздался ровно через минуту. Министр не любил тянуть кота за хвост, и, обещая, что-то обещал за свои слова, за что и был уважаем в армии. Подполковник Колесников раздался в ухе энергичный молодой голос. «Слушаю. Майор Воронов, особый отряд. Готовы к десанту. Куда прибыть?» «Дубна, улица Ленинградская, дом 10. Ждите, через пятнадцать минут будем на конвертах». Голос командира отряда, а это было подразделение СОБРа главного разведуправления, растаял шипение эфира. «Идем вниз». Колесников заторопился к лифту. Сейчас прилетит гром. «Отлично!» Не сдержал радости Ладыжный, показав хищную зубастую улыбку. «Покажем этим недоноскам, где раки зимуют!» Они спустились на первый этаж, окунулись в сырую темноту ноябрьского утра и стали ждать спецназ.